Глава 1387. Мутация кристаллического ядра. Когда перед Богом Чёрной Горы появился его соперник, он нахмурился. Он видел только чёрную тень, ему не удавалось рассмотреть лицо появившегося. Хан Сень использовал ауру от сутры Дун Сюань, чтобы скрыть всё своё тело. Теперь, после увеличения уровня сутры, юноша мог делать и такое. Соперник смог бы его увидеть только в том случае, если бы был намного сильнее его. Но Хансень перестраховался. Всё его тело скрывало ещё и броня. Возможно, у его соперника будет генное ядро, которое может улучшать зрение, поэтому парень не хотел рисковать. Меня зовут Бог Чёрной Горы. Я из Святого убежища. А кто ты? Бог Чёрной Горы не мог увидеть своего соперника, так же он не мог сказать, был ли тот духом или существом, но он даже подумать не мог, что перед ним может оказаться человек. Бог Чёрной Горы хотел быть на первом месте, и ему было неважно, кто его враг, но, к сожалению, хозяин Святого убежища приказал ему сделать всё возможное, Чтобы узнать личность таинственного владельца этого кристаллического яйца, поэтому он был вынужден с ним говорить. Однако Ханс Сень не собирался отвечать и запустил в своего соперника кристаллическое яйцо. Оно, подобно пуле, устремилось к цели. Бог Чёрной Горы был удивлён. Он не ожидал, что его соперник начнёт так быстро атаковать. Но поняв, что в него летит генное ядро, занявшее первое место Бог Чёрной Горы, быстро призвал колесо сердца. А он был существом, поэтому если он умрёт в хранилище генных ядер, то он умрёт навсегда. Радиус жёлтого света, создаваемого колесом сердца, был довольно большим. Когда кристаллическое яйцо оказалось под его воздействием, оно застыло. Оба соперника были потрясены, когда увидели, что яйцо остановилось. Они ожидали, что генное ядро, занявшее первое место, будет намного мощнее. Бог Чёрной Горы был очень удивлён, а Ханссен разочарован. Юноша был уверен, что результат будет намного лучше, особенно после того, как оно получило девять усилений. Бог Чёрной Горы не мог поверить, что всё так быстро завершится. Он начал вкладывать в колесо сердца ещё больше силы, чтобы убедиться, что яйцо больше не сможет двигаться. Колесо сердца было одним из лучших бронзовых ген ядер во всём святилище. Под его светом кристаллическое яйцо начало плавиться. Как я мог занять первое место с таким мусором? Хансень уже понял, что если он хочет победить, то придётся испачкать руки. На это время Бог Чёрной Горы никак не мог поверить, что силы его колеса сердца смогла начать разрушать геноядро, находящееся на первом месте. Может, тест хранилища генов ядёр допустил ошибку, или мне просто повезло, я обнаружил самую слабую точку кристаллического яйца. Бог Чёрной Горы оказался в воздухе. Существо решило превратить яйцо в обычную пыль. К этому моменту оболочка гейца уже была наполовину расплавлена, но свет продолжал набирать силу, соответственно, понадобится совсем немного времени, чтобы окончательно его уничтожить. Ханс Сень хотел атаковать бога Чёрной горы, чтобы остановить действие колеса сердца. Юноша мог использовать всю свою силу, поэтому был уверен, что сможет победить это крылатое существо. Все-таки Хан Сень выбрал его из-за желания мести. Он не собирался снова проигрывать обитателю святого убежища и, к тому же, отдавать ему первое место. Однако в этот момент юноша ощутил, что от его кристаллического яйца начала исходить какая-то странная сила, которую ощущал только он. Хан Сень был шокирован и продолжал наблюдать за яйцом, которое все еще плавилось. Юноша подумал. кристаллическое яйцо, похожее на яйцо, это даже есть в его названии. А что, если это действительно яйцо? Что, если внутри него что-то есть? Через мгновение Хан Сень ощутил, что его сила продолжает увеличиваться, а он больше не думал о том, чтобы преследовать бога Чёрной горы. Вместо этого парень пристально следил за своим геноядром. Соперник не знал, что происходит, но он ощущал, что это что-то грандиозное. Существо было в восторге от своих сил и хихикнуло. «Ха-ха-тфу! Это геноядро первого уровня! Сегодня я займу первое место, а его окончательно уничтожу! Ха-ха-ха!» Хан Сень продолжал стоять на вершине разрушенной и засыпанной песком башни и наблюдал за яйцом. Но теперь юноша был уверен, что плавилась только оболочка, а внутри находится что-то невероятно мощное. Через время скорлупа начала отваливаться, а в тех местах, где она отпала, появлялись яркие лучи света. Что происходит? Что-то изменилось? Я стал быстрее? Бог Чёрной горы нахмурился. Однако он до сих пор был уверен, что сможет победить своего соперника. В again ядро уже очень долго находилось под воздействием его света. Оно было похоже на муравья под увеличительным стеклом, и существо знало, что оно уже должно было быть уничтожено, но сейчас точно что-то было не так. А затем Бог Чёрной горы начал прикладывать больше силы, чтобы быстрее уничтожить яйцо. Он хотел, чтобы всё закончилось до того, как начнёт происходить что-то странное. Под усиленным светом скорлупа начала разрушаться быстрее. В итоге произошло то, чего хотел бог Чёрной горы. Яйцо полностью развалилось. Оно выглядело как расплавленное яйцо какого-то существа. Двое соперников смотрели на расплавленное яйцо, а затем увидели небольшой нефритовый предмет. Удивительно, но он был бесцветным. Хан Сень был в шоке, когда увидел, во что превратилось его яйцо. предмет внутри напоминал скелет, но он был целым, в отличие от остальной части яйца. Он напоминал будду, который сидел со скрещенными ногами в позе лотоса, но от него исходила странная аура. Она одновременно была и святой, и наполненной истинным злом. Юноша действительно был сильно удивлён и подумал: "Может, оно слишком рано развалилось?" Может, там должен был появиться настоящий Будда, но из-за этого разрушающего света остался только скелет. Глава 1388. Нефритовый скелет. Бог Чёрной горы не мог обнаружить жизненную силу нефритового скелета. Однако он понимал, что ему стоит быть осторожным, ведь это было генное ядро, находящееся на первом месте. Бог Чёрной Горы вложил ещё больше силы в колесо сердца, чтобы окончательно уничтожить остатки яйца и то, что появилось внутри. Но к его большому удивлению, похоже, что свет больше не оказывал никакого эффекта. Вместо этого он начал будто подпитывать скелет, образуя на нём слой золотой краски. Теперь скелет казался почти святым. Затем в пустых глазницах нефритового скелета что-то засветилось. После этого у него появились глаза, которые выглядели так, будто они сделаны изо льда. Скелет начал двигаться. Изначально все его суставы сильно заскрипели. Скелет был очень маленьким и напоминал небольшого гнома, но он выглядел живым, как настоящее существо. Он двигался как-то по-особенному. Под ярким светом нефритовый скелет начал приближаться к богу Чёрной горы. Нефритовый скелет бежал довольно быстро, оставляя на песке свои маленькие следы. Бог Чёрной горы подумал о том, что нужно отозвать своё колесо сердца, и смотрел на приближающегося нефритового скелета. Но он не знал, чего ожидать от этого маленького подобия существа. Но он решил, что гена ядро могут быстрее уничтожить, чем его самого. Хан Сень заметил, как гном успел ударить колесо сердца, но гена ядро не сломалось, а гном просто убрал свой кулак. После этого его глаза стали тусклыми и жуткими. Что это? Бог Чёрной горы был шокирован. Ему ещё не приходилось сталкиваться с таким ужасным яйцом. Он планировал использовать свое колесо сердца, чтобы нанести следующую атаку, но неожиданно понял, что потерял контроль. Бог Черной горы взглянул на самую дальнюю часть своего гена ядра и увидел, что в том месте, где его коснулся кулак гнома, оно начало превращаться в лед. Ледяной холод начал быстро распространяться дальше, покрывая все толстым прочным слоем льда. В итоге колесо сердца утратило свою силу и рухнуло на песок. То бог Чёрной горы сплюнул кровь. Он начал ощущать сильную боль в груди. Ему казалось, что кто-то скальпелем разрезает его сердце. Существо было знакомо с такой болью. Когда-то у него были точно такие же ощущения, и тогда его колесо сердца было разрушено. Однако колесо сердца до сих пор было на месте. Поэтому бог Чёрной горы был сильно удивлён. В подобных сражениях, если уничтожали генное ядро, то оно заканчивалось автоматически. В таких ситуациях соперник считался проигравшим и возвращался назад. Однако бог Чёрной горы до сих пор находился на этом поле сражения, а значит, его колесо сердца ещё не было уничтожено. Получается, что оно просто было сильно повреждено. Неожиданно перед богом Чёрной горы появился хозяин гнома. Ханссень замахнулся кулаком на растерянное существо, а он понимал, что такое существо рано или поздно решит отомстить, поэтому не хотел оставлять его в живых. Юноша не собирался сдерживаться и не собирался его щадить. Он не будет делать это ни перед кем, кто отдал свою преданность святому убежищу. Парень собирался нанести супершлепок. Бог Черной Горы мог в любой момент отказаться от этого сражения. Однако Хан Сень специально воспользовался моментом, когда существо было в замешательстве. У юноши был лишь один шанс покончить с ним, и Хан Сень не собирался его упускать. «Если ты меня коснешься, то святое будет за тобой охотиться», — сказал Бог Черной Горы, — Он уже понял, что было слишком поздно пытаться бежать, поэтому существо решило сказать несколько слов. Пусть приходят, я получу от этого только удовольствие. Сказав это, Ханс Сень ударил кулаком. Бог Чёрной Горы попытался отбиться, однако ощутил невероятно мощный удар. У Крылатого соперника возникло чувство, что он состоит из одной длинной нити, но только что эту нить Разрезали. Этот один единственный разрез начал разрушать всё его тело. Существо даже не успело закричать, как превратилось в пыль и сравнялось с песком. Супершлипок был слишком мощным. Хотя Бог Чёрной Горы был довольно силён, но ему не хватало силы, чтобы отбить удар Хан Сэня, который был очень необычным. Информация: убито суперсущество Малыш Бог Чёрной Горы. Душа существа не получена. Бронзовое генное ядро, колесо сердца было запечатано. Плоть существа несъедобна. Услышав сообщение, Хан Сень узнал, что это был лишь детёныш. Юноша очень надеялся на то, что его убийство не разозлит мать маленького существа. После того, как нефритовый скелет убил соперника, его окутал странный дым, а через мгновение он снова превратился в яйцо. Хан Сень отозвал кристаллическое яйцо, а после этого подошёл к колесу сердца, которое осталось на песке. Король Бох и остальные с нетерпением ждали результата поединка. Они не могли за ним наблюдать, так же они не знали, кому повезло первым сразиться с кристаллическим яйцом. Они могли делать только одно непрерывно следить за таблицей лидеров. Неожиданно присутствующие увидели, что Колесо Сердца исчезло с четвёртой позиции, а Кристаллическое Ядро по-прежнему осталось на первом месте. Все находились в оцепенении, так как каждый знал, что значила эта ситуация. Чаще всего после завершения сражения в таблице всё равно оставалось два названия гена ядер. Участники поединка ценили друг друга, поэтому убийства встречались очень редко. Если ген ядро пропадало из таблицы, то это означало, что его владелец был мёртв. Похоже, что для первой десятки сегодня наступил не особо хороший день. Глава 1389. Распечатано. Если во время сражения кого-то убивали, то это означало, что один из соперников был слишком сильным. Боец смог спокойно убить детёныша суперсущества, а это доказывало, что владелец кристорического ядра обладает невероятной силой. Детёныши суперсуществ были сильнее своих предшественников, хотя это относилось ко всем видам существ. Однако здесь их геноядра были только бронзового уровня, и их нужно было улучшать. Геноядро, которое оказалось у бога Чёрной горы, было лишь бронзового уровня, однако его часто сравнивали с золотым, которым обладали существа-мутанты. Он много чего достиг, используя своё колесо сердца. Говорили, что он даже смог победить существо со священной кровью, обладающее драгоценным геноядром. Поэтому то, что его смогли победить геноядром такого же уровня, было пугающим. Это вообще оказалось невероятным. Бог Чёрной Горы был легко убит, поэтому небесный лорд из Святого убежища очень хотел выяснить, кто был на такое способен. Но к большому разочарованию всех тех, кто хотел его найти, с убийцей встречался только тот, который уже был мёртв. В последующие дни эта тема стала очень популярной. Все обитатели четвёртого святилища говорили о том, как победили существо, обладающее очень мощным бронзовым геноядром. Догадок было очень много. Некоторые были уверены, что победитель был сыном императора, а некоторые говорили о том, что это был детёныш суперсущества берсерка. Даже убийца бога Лоу не обладал такой устрашающей силой. Однако Хан Сэня не особо интересовали все эти сплетни. Но после этого сражения юноша очень полюбил своё геноядро. Правда, Хан Сэнь никак не мог заставить яйцо сделать то, что оно сделало во время поединка. Ему так и не удалось заставить скелета появиться. Может, нужно сосредоточить на нём больше силы, или его сначала нужно сильно повредить? У Хан Сеня появилось несколько предположений. Если его действительно нужно было сначала повредить, то юноша не хотел этого делать. Он думал о том, что, возможно, скелет все еще развивается. Если он его будет тревожить слишком рано, то это может плохо закончиться. В итоге Хан Сень решил исследовать колесо сердца, которое до сих пор оставалось покрыто льдом. Колесо сердца было известно как «круглое лезвие», но сейчас оно было похоже на большой кусок льда. Оно было покрыто толстым слоем, но так как это сделал гном, который больше не хотел появляться, юноша не имел понятия, что предпринять. Может, яйцо сумеет его растопить? Хан Сень призвал яйцо и приложил его ко льду. Это сработало. Лед начал быстро таять. Вскоре оно снова стало сверкающим золотым предметом, казалось, что оружие было таким же могущественным, как и раньше. "Это интересно. Яйцо может растопить, а скелет заморозить", подумал Хан Сень. Однако было обидно за то, что произошло с колесом сердца. Это было превосходное геноядро, но так как его настоящий хозяин был убит, то оно навсегда останется бронзового уровня. Но больше всего Хан Сяня удивило то, что это бронзовое генное ядро сравнивали с золотым. Также печальным было то, что юноша не всегда сможет его использовать, так как оно было хорошо известно. Увидев его в руках Хан Сяня, все сразу бы обо всём догадались. После всего этого юноша отправился в зал духа. Там он увидел красного пони и существо Звёздное море. которые пили молоко. Хансень до сих пор так и не смог узнать, какой силой обладал красный пони. А существо Звёздное море было ещё слишком маленьким, чтобы понять, на что оно будет способно. Его генное ядро было только бронзового уровня. Вскоре юноша начал осознавать, что на самом деле у него нет огневой мощи. В его рядах не было никого сильного. Дешёвая овца почти не умела сражаться. а если она встретит более сильного соперника, то просто начнет убегать. «Может мне заставить дешевую овцу стать обитателем святого убежища? Тогда, возможно, мне даже не придется с ними сражаться, учитывая то, что несчастье следует по пятам за этим существом», – задумался Хан Сень. Но даже если бы юноша решил осуществить этот план, его было бы сложно воплотить – Святое убежище находилось очень далеко от этого места, где они были сейчас. Кроме того, овца была очень слабой, поэтому не было уверенности в том, что ее примут. В итоге Хан Сень подумал о том, что она просто бегающий кусок баранины. «Но когда я пойду в святое убежище, то обязательно возьму с собой дешевую овцу. Возможно, мне удастся проклясть всех его обитателей». Хан Сень решил, что это неплохая идея. А он подумал о том, что если что-то пойдет не по плану, то он сможет просто забрать оттуда свою овцу. «Эй, вы двое! Знаете, что означает отплатить за услугу?» Хан Сень обратился к красному пони и существу Звездного моря. Юноша решил заняться их практикой и тренировками. Он понимал, что лучше начинать тренировать в раннем возрасте – В таком случае можно добиться лучших результатов. Вы существа и должны этому соответствовать. Эта ваша лень, распитие молока просто унизительное. Вам нужно собраться и начать зарабатывать себе на хлеб. Вы должны доказать, что являетесь ценными членами моей группы. Конечно, это трудная работа, но так будет лучше для нас всех и для вас в первую очередь. После этого Хан Сень пошел с ними за пределы убежища. Там он собирался убить несколько примитивных существ, чтобы дособирать недостающие очки Гена. «Маленький Красный, иди за этим. Звездное море, приготовься исцелять своего товарища. Я уже полностью его исцелил, поэтому не хочу, чтобы на нем осталась хотя бы одна маленькая царапина. Понятно?» Пока Хан Сень развлекался, исполняя роль тренера, Вдалеке послышалось эхо, но он повернулся в ту сторону, откуда оно доносилось, и от увиденного юноша был совершенно шокирован. Глава 1390. Дракон-демон смерти. Хан Сень увидел бегущую леди дракона, а за ней прямо по пятам бежал ужасный богомол. Богамол размахивал своими лапами, разбивая вокруг духа различные камни и уничтожая множество растений. Но ледяной дракон не испугалась и продолжала убегать так быстро, как могла. В её руках было яйцо размером с баскетбольный мяч, которое, судя по всему, принадлежало этому разъярённому богамолу. Использовав ауру от сутры Дун Сюань, Хан Сень понял, что богомол – это существо со священной кровью. Он не был тем врагом, с которым смогла бы справиться Леди Дракон. Но, к счастью, богомол оказался большим и неуглюжим. Он раскачивал свое тело в разные стороны, пытаясь схватить своего врага, однако дух был очень ловкий и быстрый. Хотя ему было очень трудно поймать леди-дракона, но тем не менее она не смогла окончательно от него убежать. Дух использовала все, что ей попадалось на пути, но ей не удавалось избавиться от назойливого существа. Хан Сень считал, что он не сможет ей помочь. Все-таки богомол был существом со священной кровью, а он еще не был настолько сильным. Хотя юноша ещё не знал, какое у него генное ядро, но он был уверен, что это будет драгоценное генное ядро. Поэтому юноша понимал, что было бы глупо пытаться их уничтожить. Избавься от яйца, просто выбрось его, закричал Ханс Сень, леди Дракон. Богомол только что ударил по каменистой поверхности, посыпалось множество камней, и вся земля задрожала. Видя это, Ханс Сень не собирался подходить. Однако женщина не сделала того, что он говорил, и ответила: "Я не могу этого сделать. Это же просто яйцо существа со священной кровью. Выбрось его, зато сможешь выжить и сразиться в следующий раз. Оно того не стоит". Ханс Сень пытался ей помочь. Однако, если женщина не хотела его слушать, то с этим юноша точно ничего не сможет поделать. Даже если бы Хан Сень бросил в разгневанного богомола своё кристаллическое яйцо, то это не помогло бы его обезвредить. Существо было слишком огромным, а радиус действия яйца составлял около 2 метров. Кроме того, это существо было невероятно сильным, хотя было просто существом со священной кровью. Соответственно, юноша не был уверен, что яйцо сможет его обезвредить. Затем Ханс Сень взглянул на красного пони из Звёздного моря. Они выглядели такими маленькими и безобидными. Леди Дракон бежала вдоль леса, а затем углубилась и попыталась скрыться среди множества деревьев. Однако это не остановило её преследователя. Богомол шёл за духом и на ходу срубал деревья, а те, что пропустил, давил своим большим телом. Мне оно нужно, чтобы получить золотое геноядро. Перепрыгивая через заросли, леди Дракон назвала причину такого риска. Но в будущем будет ещё много таких возможностей. Это не стоит такого риска. Какой будет толк от того, что оно останется у тебя, если ты в итоге умрёшь? На самом деле Хан Сень понимал её желание, однако он был расстроен тем, что не может никак помочь. Но я здесь уже так долго и только сейчас смогла призвать дракона демона смерти. «Я не уверена, что смогу это сделать еще раз», — сказала леди дракон. «Черт, это ты призвала вот этого?» Но он больше похож на богомола, чем на дракона, неважно. Хан Сень вспомнил о ее способностях. Дух могла призывать различные ингредиенты для приготовления пищи. Но в этот раз ее ингредиент оказался сильнее ее, хотя должно было быть наоборот. Теперь ингредиент собирался сожрать повара. Леди Дракон допустила ошибку и споткнулась о дерево, которое свалил преследователь. Дракон-демон смерти воспользовался этой ошибкой и оказался прямо перед ней. Затем он поднял своё отвратительное оружие, собираясь схватить и уничтожить женщину. У Хан Сене не было выбора, и он, призвав кристаллическое яйцо, запустил его в оружие атакующего. Яйцо ударилось в лезвие, и металлические зубцы стали выглядеть мягкими. В это время леди-дракон призвала нож и вилку и смогла заблокировать удар. Несмотря на то, что её приборы смогли сдержать лезвие, оно продолжало давить на духа с ужасной силой. Её тело продолжало вдавливаться в землю, и вскоре от этого давления образовалась настоящая траншея. А леди Дракон сплюнула немного крови и освободилась от давления оружия. Хотя она получила повреждения, но выжила, и всё это было благодаря эффекту яйца. То место, куда оно попало, действительно стало мягким. Дракон демон смерти не смог убить её одним ударом. Поэтому попытался снова атаковать женщину. Он заново замахнулся своим оружием. Эй, вы двое, возвращайтесь в убежище. Мне нужно кое-что сделать, но я не слишком от вас отстану. Ханс Сень приказал Красному Пони и Звёздному Морю вернуться в убежище. После этого юноша прицелился и с невероятной точностью запустил яйцо в глаз богомолу. Кристаллическое яйцо попало точно в глаз существу. что заставило его отступить и прервать свою смертельную атаку. «Беги!» – закричал Хан Сень и отозвал свое геноядро. Леди Дракон, продолжая держать в руках свое яйцо, начала убегать. Обычно она была очень быстрой, однако сейчас ее скорость была немного медленнее, скорее всего из-за той атаки, которую женщина только что перенесла. Богомол взглянул на Хан Сеня, Он был очень недоволен тем, что ему дважды помешали, однако всё равно продолжил преследовать леди Дракон. Увидев, что женщина настолько медленно бежит, у Хансеня не осталось выбора, и он закричал: "Кидай мне яйцо!" Леди Дракон бросила его Хансеню, а затем резко повернула. Оружие богомола должно было обрушиться ей на голову, но дух успел увернуться. Во втоге существо ударило по земле, подняв множество кусков земли и веток в воздух. Держав в руках яйцо, Ханс Сень спросил насмешливым тоном: "Остался только один вопрос. Малыш богомол, жареное или варёное?" Существо одолело ещё больший ярость. Оно начало во все стороны размахивать оружием, сокрушая всё на своём пути. Хотя Хан Сень был слабее Леди Дракон, но он обладал техникой Феникса, которая помогала юноше уворачиваться. Но, к сожалению, пока он не мог окончательно избавиться от Богомола. Зато парень мог оставаться живым. Хан Сень продолжал убегать, а из-за его невероятных движений казалось, будто он танцует. Оружие Богомола попадало только по земле, оставляя огромные следы. Существо снова страдало из-за своего размера. Ему было трудно поворачивать огромное тело, чтобы схватить такую маленькую жертву. Но через некоторое время из-за лба богомола кое-что появилось. Глава 1391. «Жизнь важна». Хан Сень видел, что это была полная копия только в уменьшенном виде дракона-демона смерти. Оно было около трех метров в длину и полностью фиолетового цвета. Однако это все равно было довольно большое существо, но его размер только доказывал, что папа-богомол был невероятно большим. Копия дракона-демона смерти использовала телепортацию и оказалась прямо перед Хан Сенем, Но это произошло настолько быстро, что юноша не успел ни отреагировать, ни увернуться. В итоге Ханс Сен успел только призвать защитный зонт и выставить его перед собой, но, к сожалению, сила удара оказалась невероятно большой, поэтому парень утратил контроль над своим зонтом. От удара юноша оказался в воздухе и на своём пути начал сбивать деревья. Когда он наконец упал на землю, то начал задыхаться. Хан Сень сильно закашлялся и начал сплёвывать кровь. "Это и правда драгоценное генное ядро. К тому же это копия самого существа". Хан Сень был удивлён, однако после того, как его зрение восстановилось, от увиденного парня окутал ужас и шок. Из-за того, что Хан Сень попытался моментально отреагировать, его мышцы начали сильно дрожать, но он уже понимал, что не успеет. Юноша совершил ошибку, и теперь ужасный богомол собирался его убить. Чёрт! Хан Сень призвал яйцо и запустил его навстречу приближающемуся существу. К большому удивлению двух врагов, клинки богомола замерли. Похоже, что сила, которая была вложена существом в этот удар, вернулась к нему обратно, так как богомол пошатнулся и отступил. Хан Сень считал, что пока у него нет достаточной силы, чтобы справиться с драгоценным геноядром. Юноша видел, что повреждения на богомоле восстанавливаются намного быстрее, чем он ожидал. Мини-копия оказалась быстрее своего хозяина – И она уже была готова продолжать атаковать Хан Сэня. Парень начал быстро убегать. У него было только два варианта: сражаться или бежать, но парень понимал, что сражаться с богомолом он точно не сможет. Геноядро следовало за ним. Казалось, что ещё немного и юноше оторвут ноги. Похоже, что существо обратило внимание на то, что у человека было геноядро с невероятным эффектом. поэтому оно хотело сделать все возможное, чтобы парень больше не смог им воспользоваться. Враг решил атаковать ноги. Если он сможет повредить человеку ноги, тот больше не сможет бежать, и, соответственно, у него не останется шансов на выживание. Затем Хан Сень подпрыгнул и бросил яйцо, которое украла Леди Дракон, громко закричав. «Я так больше не могу! Ты должна его вернуть!» «Нет!» Ледяной дракон снова начала убегать, а дракон демон смерти и его генное ядро начали её преследовать. Ледяной дракон понимала, что не сможет избавиться от своих врагов, поэтому снова бросила яйцо Хансеню. "Что? Я не смогу с ним справиться? Ты меня втянула в это, но я не собираюсь умирать!" Ага. Когда яйцо существа оказалось в его руках, геноядро бросилось к нему. Юноша, не раздумывая, бросил яйцо обратно духу. Они будто начали играть в игру, и это продолжалось некоторое время. Но это завершилось в тот момент, когда разгневанное геноядро существа смогло поймать яйцо, когда они его перебрасывали друг к другу. «Отлично, теперь оно оказалось у законного владельца. Как ты смотришь на то, что нам пора убежать и скрыться в безопасном месте?» Спросил Хан Сень, ощутив настоящее облегчение. На леди Дракон понимала, что сейчас у неё нет возможности вернуть яйцо, хотя она этого очень хотела. Поэтому женщина решила согласиться с предложением Хан Сэня. Однако их радость длилась недолго. После того, как генное ядро вернуло яйцо хозяину, оно продолжило преследовать своих врагов. Похоже, что оно не хотело просто так их отпускать. «Мы уже отдали тебе то, что ты хотел. Что тебе от нас еще надо?» Хан Сеню было хорошо знакомо чувство мести. Хотя он был удивлен, что их продолжили преследовать, он понимал, что так и должно было быть. Богомол не был похож на того, кто может просто забыть о том, что у него украли яйцо. В любом случае ситуация была ужасной. Хан Сень находился в плохом состоянии. Оказавшись в четвертом святилище, он очень часто оказывался в опасности. Но сейчас была самая плохая ситуация. Юноша даже не был уверен, что сможет выжить. Увидев, что Гена Ядро прямо за ним, Хан Сень призвал замок Золотого Дракона. Он хотел попробовать сковать богомола и прекратить это преследование. Когда веревка коснулась богомола, он споткнулся и упал на землю. Однако это ненадолго его остановило. Через мгновение его тело начало увеличиваться. Казалось, что он начал надуваться. Веревка не могла этому противостоять. Похоже, она вот-вот должна была разорваться. «Беги!» – продолжив убегать, – закричал Хан Сень. Теперь юноша убедился, что богомол был настоящей большой угрозой. Его не могла остановить даже веревка. Леди Дракон не отставала от Хан Сеня. К тому же, она тоже увидела, что происходит с золотой верёвкой. Обычно та была толщиной в 3 пальца, а теперь из-за того, что её сильно растянули, верёвка стала не толще одного пальца. Взглянув на то, что происходило с верёвкой, Ханс Сень решил не рисковать, так как он не хотел потерять такое золотое геноядро. Как только он отозвал верёвку, богомол бросился за ними. Теперь у Хан Сеня не было совершенно никакого плана. Юноша не мог придумать ничего, что помогло бы им выбраться из этой ситуации. «Уходи! Я действительно должна разобраться с тем, что сама создала!» Дух не стал ждать его ответа. Подняв оружие, она побежала навстречу взбешенному Гена Ядру. Ее столовые приборы были мгновенно уничтожены, Гена Ядро было разбито, а Дух полетело над лесом, Из ее рта начала холестать кровь. Хан Сень понимал, что она не сможет долго продержаться. Ему было обидно, что для повара все так закончится. Геноядро женщины было уничтожено. В ее груди зияла большая дыра. «Ты привязала свое геноядро к убежищу?» – спросил Хан Сень. Леди Дракон не ответила на этот вопрос, но сказала. «Не позволь этому монстру добраться до тебя. Беги, пока не поздно!» Видя, что Гена Ядро снова приближается к женщине, Хансень бросил в него золотую веревку и сказал «Нет, у тебя есть шанс выжить. Мы вместе оказались в этой ситуации. Ты не должна так просто сдаваться и прощаться со своей жизнью. Обидно умереть, не успев выйти замуж». Хансень много чего говорил, пытаясь заставить ее бороться, а в это время Гена Ядро пыталась освободиться от веревки. Вскоре к ним приблизился настоящий богомол, от его огромного тела Хан Сень и леди Дракон оказались в тени. Глава 1392. Сила убивающая дракона демона смерти. Хан Сень оказался в ситуации, в которой нужно было полностью сконцентрироваться. Его подруга была на грани смерти, поэтому парню нужно было быстро придумать, как ее спасти. Юноша призвал все геноядра, которые у него были, и активировал супер-тело короля духа. Но Хан Сень еще не успел окончательно изменить свой облик, как послышался крик. После этого на вершине ближайшей горы появилась новая энергия. Она напоминала цунами или взрывную волну, Так как начала быстро опускаться по горе, уничтожая всё, что встречалось на пути. Похоже, что у неё была та же цель дракон, демон смерти. Богомол начал размахивать своими лапами. Он ощущал, что к нему приближается ужасная сила. Существо пыталось разбить эту приближающуюся волну. Раздался рёв. После этого с драконом демоном смерти всё было кончено. Существо было убито. Вокруг на земле валялись остатки его плоти, все было залито кровью. Когда богомол умер, его геноядро исчезло, так как оно тоже было уничтожено. Туман, который образовался из-за брызг крови существа, на какое-то время ограничил видимость дрожащему Хансеню и Леди Дракону. Это был сюрреалистический момент, они будто оказались в царстве мертвых. Казалось, что теперь они были в отдаленном месте, разукрашенном различными цветами. Только что существо со священной кровью было убито за мгновение. Такое могла сделать только ужасная сила. «Бежим! Мне кажется, что я такое ощущал тогда, когда мы оказались среди метели. Тогда столкнулись две неизвестные могущественные силы». Сказав это, Хан Сейн схватил леди Дракон и потащил за собой, пока у них появился шанс. Кроме того, перед тем как убежать, повар успела схватить яйцо. Хотя пока было сложно сказать, закончилось всё хорошо или нет, но женщина была рада тому, что смогла заполучить то, ради чего так долго боролась. Леди Дракон мчалась в убежище теней без остановки. К счастью, ничего не произошло. Тот элитный боец, который убил богомола, больше не показывался. Нам просто повезло, этот неизвестный действительно помог нам убить дракона Демона Смерти. Хан Сень был удивлён. Ему казалось, что такое спасение было немного странным. Вернувшись к убежищу, Хан Сень заметил красного пони из Звёздное море, которые мирно паслись. Юноша вздохнул с облегчением, когда убедился, что они послушались его приказа, вернулись и остались целыми и невредимыми. После возвращения у леди Дракон было превосходное настроение. Ей удалось сохранить яйцо, и женщина решила спрятать его в надёжном месте. До этого времени Хан Сенью нравилась компания леди Дракон, однако эта ситуация заставила его насторожиться. Юноша подумал о том, что эта женщина могла быть бомбой замедленного действия. Она могла призывать существ, которых не могла контролировать. Если дух случайно призовет супер-существо, то для них все может закончиться очень печально. «Мне нужно с ней поговорить. Нужно попросить, чтобы она больше не призывала свои ингредиенты поблизости убежища теней», – подумал Хан Сень. После всего случившегося, юноша ощутил голод и решил немного перекусить мясом от примитивного существа. В итоге ему удалось получить недостающие примитивные очки. Их максимальное количество помогло парню увеличить уровень физической силы на 4000 очков. Однако это не означало, что он может спокойно отправляться на охоту и убивать существ-мутантов. Чаще всего такие существа обитали группами, и у каждой группы был свой босс. Хан Сень уже некоторое время находился в четвертом святилище, однако он был удивлен и разочарован тем, что до сих пор не смог получить хотя бы немного мутантных очков гена от растений, которые мог есть. Юноша всегда был убежден, что поедание растений было лучшим способом для сбора очков гена. Возможно, он был не слишком быстрым, но зато был самым простым. Если бы молодой человек сам смог выращивать такие растения, то у него не возникло бы проблем с мутантными очками гена. Но, к сожалению, Хан Сень не знал, как выращивать подобные растения. Кроме того, для их роста нужно было очень много времени. Парню нужно было найти способ, как ускорить этот процесс». Хотя в третьем святирище он мог эффективно использовать черный кристалл, но здесь было трудно это сделать. У него не было отдельного скрытого убежища, где он мог бы тайно использовать такой способ выращивания. Если он начнет подобное делать в убежище теней, то его обитатели обратят на это внимание. Пока Хан Сейн думал над этим, зеленая корова сообщила ему, что с ним хочет встретиться какой-то человек – Его звали Су-Мянь-Хуа. Юноша не знал, что в его убежище есть еще один человек, поэтому был приятно удивлен. Он попросил зеленую корову привезти его к нему. Мужчина выглядел старым, но Хан Сень подумал о том, что, возможно, он уже был в таком возрасте, когда только попал в четвертое святилище. Хан Сень был уверен, что Су-Мянь-Хуа, как и большинство людей, начнет просить о помощи. Однако юноша удивился, когда узнал, что ошибся. После того, как мужчина рассказал ему о том, чем он столько времени занимался в убежище, Хан Сень даже не знал, как отреагировать. Когда Хан Сень стал хозяином убежища, он открыл телепорт, и Су Мяньхуа смог вернуться в Альянс. Он хотел провести там испытание, однако к его большому разочарованию в Альянсе ему не удалось найти необходимые материалы. которые смогли бы помочь совершить прорыв. За пределами святилища много чего было невозможно. Поэтому Су Мяньхуа пришёл к Хан Сэню, чтобы спросить, есть ли возможность достать для него некоторые материалы. Однако для того, чтобы заслужить доверие Хан Сэня, он должен был рассказать всё о своих исследованиях. Только после того, как мужчина предоставит все данные, он получит ответ на свою просьбу. «Позволь спросить прямо. Все эти годы Нань Ли Тянь удерживал тебя в убежище только для того, чтобы ты проводил исследования над трупами существ с целью создания гена жидкости?» – спросил Хан Сень. «Я добился неплохих результатов», – ответил Су Мян Хуа. «Используя кровь существа, мы можем на некоторое время получить силу обычного существа». «Это может как-то навредить нашим телам», – поинтересовался Хан Сень. Я не знаю. Здесь больше не было людей, поэтому мне не наком было проводить тесты, но я смог проверить это на обезьянах. После инъекции их тела изменялись, а через время все изменения просто исчезали. Су Мяньхуа считал, что честность лучше всего. Он не собирался обманывать относительно своих исследований и достигнутого им прогресса. Это означает, что в жидкости Angel Gen содержится кровь Шурасов. сказал Хан Сень. Мужчина ответил. «Я слышал об этой теории, но мои исследования не имеют к ним никакого отношения. Но мне не хватает инструментов и электроники, чтобы должным образом работать над исследованиями. Похоже, что я еще не скоро смогу добиться того, чего хочу». После этого Хан Сень задумался. «Я до сих пор не знаю, что за геножидкость была у Зеро». Но я знаю, что какую-то гену жидкости достали из могилы Шура. Возможно, мне удастся что-то выяснить, если у меня будет такой профессионал. Глава 1393. Становление отцом. Хан Сян согласился дать Су Мяньхуа некоторые материалы, чтобы тот мог продолжить исследование. Однако юноша хотел получить некоторую информацию относительно генов. Они почти сразу начали заниматься, и юноша довольно быстро освоил основы. Однако у Хан Сэня было ощущение, что что-то загоняет его мысли в тупик. К счастью, у молодого человека была отличная память. Большая часть новой информации была в виде текста, это ему очень помогало. Хан Сянь не собирался становиться учёным, но был уверен, что подобные знания могут ему пригодиться в будущем. Соответственно, парень не собирался углубляться в изучение этого вопроса. Ему просто хотелось получить поверхностные знания. Иногда Хан Сянь отправлялся на охоту, но большую часть времени он тратил на занятия и уделял внимание исследованиям, которые проводил с Су Мяньхуа. Мужчина оказался внимательным и понимающим учителем. Он давал юноше много полезной информации для чтения, а его знания действительно были бесценными. Однако эта тема была очень объёмной, поэтому Ханс Сень прекрасно понимал, что ему понадобится много времени, чтобы во всём разобраться. На данный момент он увлёкся методами исследования. Через некоторое время, рассматривая геножидкость Шура, Хан Сень кое-что заметил. Фиолетовую жидкость, которую называли геножидкостью Шура, можно было объединить с геножидкостью человека. Благодаря этому человек получал части генов Шурасов. Разве это не то же самое, что жидкость Энджел-ген, Хан Сень нахмурился. Однако существовало отличие. Жидкость Энджел Ген была создана с помощью крови Шура, а Хан Сень рассматривал основу жидкости Шура, но никто не знал об окончательных эффектах. «Может ли Зеро быть человеком, просто использовавшим это?» – Хан Сень задумался. «Если бы он смог это выяснить, то такая информация оказалась бы очень важной. Кроме того, Хан Сень до сих пор ничего не узнал о происхождении этой девочки». Энджел Ген проводили подобные исследования много лет, однако так не смогли ничего добиться. Поэтому какая-либо информация, что относилась к этому вопросу, считалась бесценной. Хан Сень мог бы обменять подобную информацию на много денег, однако он не собирался этого делать и решил пока отложить этот вопрос. Цзяо Цзы создал Энджел Ген. Это была грандиозная работа. Он потратил на это много времени, поэтому до сих пор не стал полубогом, хотя никто не знал, хотел ли он этого. Стать полубогом было серьёзным решением. Это было самым ответственным выбором во всех святилищах. Многие из тех, кто становился полубогом, погибали, другим нужно было очень много времени, чтобы у них появился шанс вернуться в альянс. А если бы Джао Цы стал полубогом и надолго пропал, то вся его компания могла развалиться. Но такое было по всему альянсу. Все руководители крупных организаций были слабыми людьми. Даже президент Джи Джордж Джэнь был слабым. Хан Сень не планировал всю свою жизнь проводить в святилищах. Он хотел достичь максимума, а затем заняться чем-то другим. В данный момент юноша был дома, он просто отдыхал. Хан Сень решил приготовить ужин для Джи Ян Ран и матери. Хан Янь до сих пор училась в военной академии, поэтому они виделись только через Скайнет. Она уже стала лидером в турнире по игре «В руке Бога». Также она была самой красивой девушкой в академии «Черного ястреба». Но из-за этого Хан Сень еще сильнее беспокоился – так как многие парни пытались за ней ухаживать. К счастью, Хан Янь обладала навыками сутры с фальсифицированного неба. Если ее кто-то обидит, то девушка сможет за себя постоять. В то время как Хан Сень готовил на кухне, вернулась Джи Ян Ран. «Ты так рано! Я хотел приготовить ужин, но я только начал», – сказал Хан Сень, одев фартук. «Я просто ходила в больницу», – ответила Джи Ян Ран. «В больницу?» «Зачем? Что-то случилось?» Хан Сень внимательно посмотрел на девушку. Парень боялся, что с ней могло что-то произойти, пока его не было. Врач сказал, что «я беременна». Ответив, Джи Ян Ран сильно покраснела. «Прости, что... <coughs> что?» Хан Сень поперхнулся и уставился на Джи Ян Ран. Когда он пришел в себя, то радостно переспросил. «Ты хочешь сказать, что я скоро стану...» «Папой?» Юноша был очень счастлив. Он был рад тому, что они скоро станут родителями. «Дай послушать. Может, я услышу, как он двигается?» Хан Сень быстро приложил ухо к животу девушки. Но Джи Ян Ран оттолкнула его и сказала. «Сейчас он не больше арахиса. Не будь таким глупым. Ты ничего не услышишь и ничего не сможешь почувствовать. На самом деле беременность длится только два месяца». И что ты имел в виду, когда сказал «Он»? С чего ты взял, что у нас будет сын? Ну, у нас уже есть дочь Баоэр, поэтому я надеюсь, что у нас будет сын». Сказав это, юноша улыбнулся, а затем добавил «Иди сюда, садись. Я приготовлю самый вкусный ужин, который когда-либо готовил». «Ты? А что ты умеешь?» – спросила Джи Ян Ран. «Жареную свинину. Я этому научился у Леди Дракон», – ответил Хан Сейн. Вскоре Хан Сень вернулся в святилище. В зале духа он увидел мужчину, сидящего на стуле. Юноша еще никогда его не видел, однако он сразу понял, что тот невероятно силен. Хан Сень был уверен только в одном – этот дух не был обитателем его убежища. Металлический демон, существо с шестью ушами, дешевая овца и зеленая корова сидели рядом с духом. «Меня не было два дня», «За это время кто-то уже решил занять мое место?» — подумал Хан Сень. «Ты Хан Сень, верно?» — дух серыми глазами встал и подошел к юноше. «Да, а ты кто?» — ответил Хан Сень. Хотя он был насторожен, но пока не чувствовал надвигающейся угрозы. «Меня зовут Цин Ле. Я из внешнего небесного убежища. Мне нужно кое-что с тобой обсудить», — сказал дух серьезным, — обеспокоенным выражением на лице Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных, космических лучей добра.